Серебряногое тотчас ему отвечала Фетида. «Можешь, сын, совсем не заботиться больше об этом, и от него отогнать постараюсь свирепые стаи мух, предающих трупы мужей умерщвленных в сражениях. Если бы даже лежал он в течение целого года, не изменилось бы тело, и даже прекраснее встало». Ты ж благородных ахейцев скорее созови на собрании. Всем объяви, что на сына Атрея ты гнев прекращаешь. Вооружайся скорее на битву и силой оденься. Так говорила и дух многодерзостный сыну вдохнула, В дриж потрокла она Амросин, с нектаром красным капнула, чтобы невредимым его оставалось тело. Быстро по берегу моря пошел Ахиллес с криком страх наводящим герой он поднял Ахейских. даже такие, что раньше всегда при судах оставались кормчие. Что на судах мореходных рулем управляли, кто продовольствием ведал и был раздавателем пищи, все на собрании спешили, узнав, что Пелит быстроногий снова явился, так долго чуждавшийся битвы. Двое хромая брели служители Бога Ареса, сын Боестойкий Тидея и царь Одиссеем Богоравный шли, опираясь на копья. Их раны еще не зажили. Оба, придя на собранье, в переднем ряду поместились. Самым последним пришел повелитель мужей Агамемнон, тяжкую рану и страдая. И он, средь схватки могучей, пикую был поражен антеноровым сыном Когоном. После того же, как Все на собрание сошлись охейцы, С места поднявшись, пред ними сказал Ахилес ноги «Стало ли так уж нам лучше, отритагомемнан? обоим? Мне и тебе от того, что за девушку, пусть и с печалью, дух разрушающий распри, мы в гневе своем предались?». Пусть бы ее на судах Артемида убила стрелою. В день, как лирнес разоривший, межпленниц я девушку выбрал. Сколько ахейских мужей земли не гладало бы зубами, пав под руками троянцев, пока и упорствовал в гневе. Дектору лишь и троянцам то было на пользу. Ахейцы долго, я думаю, будут раздор наш губительный помнить. То, что случилось, оставим. Однако, как ни было бы горько, пред неизбежностью дух свой в груди укротим по неволе. Гнев свой теперь на тебя прекращаю. Не следует злобы в сердце упорно питать мне. Но вот что... Как можно скорее длинноволосых ахейцев на бой возбуди жесточайший, чтобы изведать я мог, с врагами сойдясь. И теперь ли возле судов ночевать они думают? Нет, я надеюсь. Радостно каждый из них, утомленный, склонит колени, кто избежать нашей пики сумеет средь битвы кровавой. Радость большая объяла красиво поножных Ахейцев, что наконец прекращает свой гнев Ахиллес, крепкодушный. Начал тогда говорить повелитель мужей Агамемнон, не выходя на средину, а только поднявшись на месте: О, дорогие герои Донайцы, о слуги Ареса! Ставшего следует слушать в молчании и речи словами не прерывать. Говорить так не мог бы и самый искусный. Можно ли средь громкого шума людского что-либо услышать или сказать? Заглушается так ведь и громкий оратор. Сыном Пелеевым я объяснюсь а вы, остальные, слушайте слово мое и усвоите его хорошенько. Очень часто хейцы сердясь, про меня говорили и обвиняли меня. Но не я тут виновен, виновны зевсы и Судьба, и Ирине в мраке, бродящей вечно. Это они на собрании жестоко мой ум ослепили, В день тот, когда самобластный, я взял у Пелида добычу, Что ж бы я сделал? Свое божество ведь преследует цели? А точтимая Зевсова дочь, которая в силах всех ослепить, У проклятой нижнейшей ноги Не ходит имя она по земле.